Глава восьмая. Побудка случилась рано. Очень рано. Настолько рано, что когда меня наконец-то разтрясли, то первое, что я увидела это розовые солнечные лучи, падающие в высокое узкое окно, ставни которого, сделанные из цветного стекла, были распахнуты настежь. Рассвет, чтоб его. И почему меня практически всю жизнь будет в такую рань та? Видать, судьба такая.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 Так, похоже, ещё чуть-чуть, и меня поднимали бы с помощью левитации. Что ни говори, о проснуться я решила таки вовремя. Я хмуро оглядела девушку с головы до ног и по привычке провела ладонью по встрёпанным волосам, пытаясь хоть немного их пригладить. Айронит страдальчески вздохнула и чуточку печально улыбнулась. Вот уж не думала, что единственная наследница рода синих птиц окажется столь тяжёлой на подъём. истоль острый на язык. Меня зовут Мицарель, и я прихожу с тебе дальней родственницей. У меня самой синей птицы в роду были где-то 3 поколения назад, но всё-таки мы родня. Девушка склонила голову в знак приветствия, и заколки в её каштановых волосах сверкнули гренями драгоценных камней в утренних лучах солнца. "Я Ани Ка соловьёва", привычно представилась я.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 и лежало аккуратно сложенное полотенце. — Ты ведь синяя птица? — задумчиво ответила Миццарель, присаживаясь на краешек разобранной кровати. — Прошу прощения за неуемное любопытство, но я никак понять не могу, почему ты спишь в этой неудобной человеческой постасе и называешься чужой фамилией. Здесь тебе не нужно скрываться, врагов у тебя здесь нет. Полотенце выпало у меня из рук. Я изумленно уставилась на митца Раэль, которые, судя по всему, так и не удосужились рассказать историю того, как я стала синей птицей. Похоже, Азраэль об этом либо сознательно умолчал, либо попросту не успел вести мою невесть, откуда взявшуюся родственницу, в курс дела. Что ж, похоже, все как обычно, придется рассказывать самой. Я присела на кровать рядом с девушкой Айронитом, и, положив ладонь на кончике сиреневых перьев, начала свой рассказ. Странно. Обычно меня никогда не тянуло рассказать о себе кому-то, да еще и той, кого я знаю всего несколько минут. Но Миццарель почему-то я захотела рассказать многое. Не все, но больше, чем ничем не примечательную биографию лесной ведунья. Айронит слушала, не перебивая, не задавая ненужных вопросов, И не встреваясь восклицаниями, она вроде вот это, да. Она просто постаралась выслушать меня и возможно воспринять такой, какая я есть. Какая ранита, желающего остаться человеком. Как человека, мечтавшего летать в небе подобно птице. Я замолчала, а Мицарель, склонив голову к плечу, пристально смотрела на меня тёплыми карими глазами, в которых, как ни странно, я увидела понимание. «Выходит, поэтому ты и спишь в образе человека, ведь в сущности человеческий облик и есть твое естественное состояние». Она покачала голову и вздохнула. «Трудно тебе придется среди нас, родственница. Знаешь, Азраил просил меня попытаться уговорить тебя остаться с нами в Андарионе, и я, честно говоря, поначалу согласилась попытаться, но теперь я понимаю, что это бесполезно».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 Мицарелька коснулась моего лица кончиком крыла, отводя назад короткие спутанные после сна волосы и тепло улыбнулась. "Иваника, ты сама найдёшь своё место, и никто, кроме тебя, не сможет сделать этот выбор. Захочешь остаться, страна Айронитов примет тебя с радостью. Пойдёшь к людям, мы пожелаем тебе удачи в дороге. Ты свободна, Ева. Лети на крыльях ветра или же иди по дороге". Но это будет только твоё решение и ничего больше. Спасибо. Я искренне улыбнулась ей, и с трудом сдержалась, чтобы не обнять. Мицарель поняла меня почти сразу и одобрила мой выбор, моё стремление идти своим собственным путём. Да, есть судьба, есть предназначение. Но к ней ведут тысячи дорог длинных и коротких, извилистых и прямых, как стрела. а свою дорогу я выберу сама. Ева. И всё-таки я рекомендую тебе принять обличье айронита, с улыбкой заявила Мицарель, протягивая мне свёрток светло-голубого цвета. Всё-таки так тебе будет удобнее перемещаться по городу. Ведь лестниц в человеческом понимании у нас нет. Да и это платье я для тебя шила, как на синюю птицу с крыльями на спине. Я кивнула, принимая свёрток, а потом вдруг переспросила: "Подожди, ты сказала, что это платье?" "Ну да, а что в этом такого?" Мицаре людивлённо посмотрела сначала на свёрток, а потом на моё выразительно скривившееся лицо. "М-да. Похоже, Данте не успел ей сообщить, что платья я не слишком признаю, как удобную одежду в принципе. Особенно с длинным подолом. Дело в том, что с длиннополой одеждой у меня взаимная нелюбовь, начиная лет с тринадцати. Тогда Вилька притащила мне свой княжеский сарафан, из которого она выросла, и совместно с наставником попыталась в него меня упаковать. Провозились где-то с час, а когда я все-таки предстала перед их критическими взглядами, то младшая княжна в один голос с Алексеем сообщила, что княжеское одеяние сидит на мне, как на корове седло. Так что нечего позориться юная Видуня. А я смертельно оскорбилась и попыталась, как обычно, загнать вильку за печку. Но наступила на длинный подол и бесловно рухнула на пол. По правде говоря, позже я ещё несколько раз пыталась носить платья, но попытки эти неизменно оканчивались провалом. После того, как Вилья на пару с Волхвом забраковали даже эльфийские наряды, я плюнула на стремление выглядеть как красивая девушка. И в дальнейшем одевалась соответственно своей профессии ведунии. И вот теперь мне опять предлагали вырядиться в платье. Да ещё и, судя по всему, длинное. Когда я завершила красочное повествование байки о платьях, Мецарель внимательно посмотрела на меня, а потом неожиданно предложила всё-таки его опромирить. Не понравится, она без проблем сыщет мне мужскую одежду. Благо вся она делалась с прорезями. и найти на меня костюм, рассчитанный на тщедушного юношу, будет делом двадцати минут, не больше. Я подумала и согласилась, в конце концов. Чего я теряю? Ревелиэль, как всегда без стука, валившаяся в отведенную мне комнату, оборвала приветственную речь на полусловие и уставилась на меня с отвисшей челюстью, словно впервые увидев. И я же задумчиво рассматривала свое отражение в огромном зеркале, врезанном в стену комнаты, и ранее скрывавшегося за отодвигаемой деревянной панелью. И, как ни странно, отражение мне впервые нравилось, несмотря на то, что отражалась в нем синекрылая девушка Айронит с волосами цвета вечернего неба. Белые кончики, уже успевшие чуточку отрасти волос, едва-едва касались открытых плеч. А ниже шло воздушное бледно-голубое платье с длинными полупрозрачными рукавами,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 Немного нарушали этот хрупкий образ. Слишком уж они выглядели мощными, не узкие и изящные, как у ласточек или стрижей, а скорее орлиные, широкие и сильные, словно предназначенные для длительного парения, чтобы потом в крутом пике ударить противника, да так, чтобы он оглушённый упал на землю. Крылья хищника, как у сокола или беркута, или, как у аватара, чернокрыло. Вилька наконец-то обрела дар речи и, настороженно косясь на Миццарель, которая в этот момент пыталась сотворить хоть что-нибудь с моими короткими волосами, тихо сказала. — Ну, Евка, может, это и к лучшему, что ты теперь айронит. Ты только на себя-то посмотри. Любую эльфийку в два счета за пояс заткнешь. — А если улыбнуться? — Да. продемонстрировала я свой впечатляющий набор заостренных зубов, сделавших бы честь любой упыриподобной нежити. Вилья же только отмахнулась и ответила, прикрывая за собой распахнутую Настюш дверь. — А это даже интересно смотрится, если привыкнуть. — Да что ты у меня спрашиваешь? Вот пойди разыщи Данте и поинтересуйся его сугубо мужским мнением. Сама увидишь, он в восторге будет. — Думаешь? С сомнением переспросила я, отчаянно борясь с румянцем, который уже предательски заливал щеки. Честно говоря, у меня самой уже не раз мелькала подобная идея, но я ее отгоняла, как чисто женскую. И вот теперь еще и вилья. Хотя, быть может, некоторое разумное зерно в этом всем есть, аватар уже привык меня наблюдать во всех возможных походных условиях и до сих пор не жаловался на то, что видит рядом с собой. А тут я вроде как при параде, и очень даже неплохо вышло. Мицарель наконец сдалась, оставив мои волосы в покое, так как из них невозможно было сорудить хоть что-нибудь напоминающее классическую причёску, принятую у прекрасной половины общества Айронитов, и попыталась нацепить на меня хотя бы тонкую диадему. Я, к счастью, сумела от неё отказаться, заявив, что волосы у меня и так хороши. хотя бы из-за оригинальности цвета. И дополнительные украшения будут откровенно лишними и неуместными. На том и было заключено перемирие, и Миццарель наконец-то отпустила меня. Я со вздохом облегчения уселась на краешек разобранной кровати, кое-как подобрав крылья так, чтобы они не мешали сидеть. Эх, долго придется привыкать. Все-таки мебель в комнате хоть и была рассчитана на крылатую постась, То есть отличалась зауженными спинками, чтобы можно было удобно разместиться с крыльями на спине. Но мне это всё ещё было в новинку. Пока я расстёгивала ремешки белых сандалий на мягкой кожаной подошве, без вся всякого намёка на каблук, Мицарель уже успела познакомиться с Вилли, и теперь полуэльфийка и Айронид негромко беседовали о каких-то малозначительных с моей точки зрения вещах. Я успела только край муха уловить, как вилька начинает распространяться, О неправильной организации политической системы в Андарионе. Амицарель утверждает, что поскольку система работала в течение тысяч лет, менять её не нужно. После чего диспут пошёл по второму кругу. Какое-то время я вяло прислушивалась к их разговору, но потом мне это надоело, и я решила устроить себе самую произвольную экскурсию по снежному дворцу. В конце концов, куда бы я ни зашла, в Постаси Айронита меня можно будет почувствовать. Так что найдут в любом случае, даже если заблужусь не весь где. С этой крайне оптимистичной мыслью я и вышла за дверь, причём в душе крепло уверенность, что Виллья точно знает, где меня в случае чего надо будет искать. Достаточно просто спросить у кого-нибудь, где Данте. Нет, ну кто был архитектором этого дворца? Убила бы за столь буйную фантазию, которая вместо дворцовых переходов Сподобила наваять самый, что не наесть, натуральный лабиринт. Вернее, сначала бы заставила провести перепланировку, а потом только убила. С другой стороны, мне тут не жить. К сегодняшнему вечеру мы с Вилькой перемещаемся в дом к Мецарель. А там-то точно подобного лабиринта не будет. Как она мне сказала, в доме живут только они вдвоём с мужем. Детей у них пока нет, так что мы их совершенно не стеснять не будем.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 хотя я всегда могла вылезти в одно из окон и, облетев вокруг башни, найти таки собственную комнату. Но к такой мере прибегать пока не хотелось. Просто тогда Вилька сразу же начала бы хохмить по поводу того, что я, хоть и айронит, с обостренным чувством управления, но все равно могу заблудиться в трех соснах. Было бы желание. А ведь и правда. Чего им стоило повесить стрелочки...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 а подергав за ручку двери, я убедилась, что та заперта. Эх, ничего не попишешь, придется возвращаться. И тут я ощутила отголоски какой-то непонятной магии, шедшие из-за закрытой двери. Ладони сами легли на светлое, чуть теплое дерево, а заклинание, позволяющее открыть любые механические замки, я произнесла по привычке. В мгновении ничего не происходило, а потом раздался тихий щелчок, И дверь, с едва слышным скрипом, приоткрылась. «Погубит тебя когда-нибудь любопытство, Ева? Ох, погубит!» И я скользнула в полутемную комнату, потолок которой терялся во мраке, и аккуратно прикрыла за собой дверь. Глаза постепенно привыкли к сумеркам, к тому же, благодаря ипостаси айронита, я могла видеть при плохом освещении как кошка. Может, даже и лучше.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 с длинной рукоятью, оплетённой чёрной кожей. Ни единого украшения о лезвие потускнело и было покрыто зазубренными и царапинами. Похоже, этот меч был какой-то музейной реликвией. Только этим можно было объяснить, что превосходный клинок из гномьей стали вот так пылится на подставке, хотя бы протирали его иногда. Уволена, любовавшись на меч, я перевела взгляд на две оставшиеся подставки. Украшение Простые украшения из какого-то тёмного, почти чёрного металла, отливающего серебристым блеском. Широкий чеканный браслет и какой-то обруч. Наверное, чернёное серебро или как там это называется? Или же попросту потускневшее от времени. Нет, ну как же так можно обращаться с предметами старины? У них что, музейного смотрителя нету? Хоть бы тряпочкой изредка пыль смахывал, что ли? С этой мыслью я взяла с одной из подставок нечто похожее на венец из причудливо переплетённых перьев, изготовленных из какого-то непонятного сплава. То, что это не потемневшее от времени серебро, я поняла почти сразу же. Слишком уж лёгкой оказалась эта корона. Светлячок, повинуясь моему мысленному зову, подлетел поближе, освещая обруч. Да, всё-таки корона. По крайней мере, искусно сделанные металлические перья какого-то Дымчато-серого цвета, переплетаясь между собой, создавали нечто вроде венца, да и бледно-голубой камень, врезанный в середину обруча и искрящийся в сиянии магического светлячка сотнями граней, добавлял сходства. Ея небрежно покрутила украшение в руках, и вдруг мне страшно захотелось его примерить, пусть даже он наверняка окажется мне велик. Выровита оглянувшись на прикрытую дверь, я недолго думая нацепила корону на голову.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 А тёмные металлические перья, образовавшие обруч, сразу потеплели, поэтому почти не ощущались. Так, теперь не забыть бы снять её перед уходом, а то так и уйду в короне, а под дворцу потом будут искать вора, укравшего национальное достояние. Я уже собиралась было снять обруч и аккуратно водрузить его на подставку, как вдруг дверь аж распахнулась и на пороге возник Израиль. Увидев меня в короне у ниши, он застыл с таким неописуемым выражением лица, что я всерьёз испугалась, как бы его удар не хватил. Ой, наверное, я кончунство какое-нибудь совершила. Может, нельзя было эти раритеты трогать? Мгновенно стёрнув с головы обруч, я кое-как положила его обратно и задернув нишу за навеской, повернулась к принцу. который продолжал смотреть на меня округлившимися глазами, по-прежнему не двигаясь с места. Прошу меня извинить, пожалуйста. Я скорым шагом подошла к Ираниту и легонько тряхнула его за плечо, выводя из ступора. Тот моргнул и посмотрел на меня уже более осмысленно, и к моему несказанному облегчению без каких-либо признаков ярости. Отлично. Значит, убивать меня на месте за сквернение национального сокровища не будут. Крайне ободрённая этой мыслью, я зачастила словами, сыплющимися из меня как горох из прохудившегося мешка. И ещё раз приношу глубочайшие извинения, что вот так вторглась сюда, наверное, нельзя было, но я же не знала, честное слово, я просто заблудилась и оказалась у этой двери. И вообще, любопытство мой порок, но я постараюсь больше не вскрывать замки и не совать нос куда не следует. Я ничего не прихватила, честно, только пыль с короны смахнула, но она совершенно не пострадала. Азраил наконец пришёл в себя от изумления, и вашиnalным жестом провёл ладонью по пепельно-русым волосам с золотистым отблеском, прокашлялся и, взяв меня за руку, склонился к моей ладони. Синяя птица, не волнуйтесь, всё в порядке. По правде говоря, нет ничего страшного в том, что вы находитесь здесь. Сюда могут входить все айрониты, так что никаких правил вы не нарушили. Разве что трогать экспонаты не стоило. Но раз вы были достаточно аккуратны и ничего не пострадало, то никакой проблемы нет. А заперто было скорее по привычке, вроде как раритеты, государственные, исторические ценности. Я никому не скажу, что вы вскрыли замок, если только вы не будете хвастаться тем, что взломали мимоходом дворцовую музейную комнату. Принц широко улыбнулся и потянул меня вслед за собой, уводя из полутемной комнаты. Светлечок крастал в воздухе, и помещение погрузилось во мрак. Знаете, позвольте мне всё-таки засомневаться. Я сложила руки на груди, с улыбкой глядя на то, как Израиль возится с бежалосно взломанным мною замком, пытаясь его закрыть. Немного помучившись, он всё-таки его закрыл и обернулся ко мне, отводя назад бордовые крылья. В чём засомневаться? Ну, у вас такое лицо было, когда вы меня увидели. Честно вам скажу, Такого изумления я ещё ни разу не наблюдала. Да и называйте меня, пожалуйста, на ты и Евой, а то я к имени синептицы никак привыкнуть не могу. Чужой оно для меня какой-то. Да и неловко, когда наследный принц страны выкает мне так, словно я высокородная леди, даньел из благородных крови. Как пожелаешь. Азраил пожал плечами и чуть склонил голову в шутливом поклоне. Тебе виднее. А вот только и я попрошу в свою очередь обращаться ко мне на ты и по имени, потому как благородство рода синих птиц сравнимо с благородством рода нынешней королевской династии. Мы договорились, но всё-таки ты мне не ответил, напомнила я, направляясь по коридору вслед за принцем и следя за тем, чтобы не нароком не наступить на подол платья. Тот сбавил шаг, а потом и вообще остановился, всматриваясь в моё лицо. Честно говоря,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 Ты сейчас очень похожа на одну из картин, которые выложены на стенах галереи Снежного дворца. Я даже предполагаю, что Миццарель шила для тебя это платье, как на картине специально. Но зачем? Я ведь не Талья, я Иваника. Ты синяя птица. А народу нужна ожившая легенда, чтобы он вновь обрел веру. Разговариваешь сплошными загадками, вздохнула я, шагая по коридору. и останавливаясь у высокого окна арки с небольшим козырьком. Зеленоватые шторы чуть колыхались под порывами утреннего ветерка, и мне почему-то захотелось выбежать из этого коридора и взмыть в утреннее небо все выше и выше, над башнями шпилями Андариона, над горной стеной, к солнечному свету и вольному ветру. — Хочешь полетать? — Кажется, Азраэл не спрашивал, а утверждал. — Да. Впрочем, у меня лицо всегда отличалось живейшей мимикой. Честно говоря, очень, призналась я, выходя на залитый солнечным светом козырёк. Никогда не любила замковые коридоры, какими бы красивыми они ни были. Тебе больше по душе просторы, так ведь? Именно. Тогда не сдерживай себя, лети. И я улыбнулась принцу, раскрыла крылья и сделала шаг в сверкающую пустоту.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 а весь город оказался виден как на ладони. Я улыбнулась и тотчас краем глаза увидела рубиновый отблеск на чьих-то крыльях, мелькнувших слева от меня. Миг, и Азраэл поравнялся, ухитряясь как-то лететь вровень со мной, не отставая, но и не вырываясь вперед. Сквозь шум ветра в ушах я все-таки уловила его слова. «А я-то хотел представить тебя народу более официально, но ты, похоже, сделала это за меня».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 Похоже, они по ошибке приняли меня за таль синюю птицу. И теперь, поднявшиеся в воздух айрониты, страстно желали полюбоваться поближе на ожившую легенду тысячелетней давности. От общей массы отделилось несколько крылатых фигур, которые и устремились к нам. Почти сразу же я различила блеск воранённых доспехов и еле слышно вздохнула. К нам спешили аватары, судя по всему,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 Спускайся ниже, ко дворцу. Оттуда удобнее с народом общаться. А я и не боюсь. Возмущенно отозвалась я, следуя за Азраэлом к пятерке аватаров. Блеснули в лучах утреннего солнца черные широкие крылья с синеватым отливом, а за плечом одного из закованных вороненную броню аватаров я увидела рукоять до боли знакомого мне двуручного меча. Да, Анте! Я направилась к ведущему крыла, Когда меня неожиданно закрутил боковой порыв ветра отбросившей в сторону, и я столкнулась с доспехами Данта на полном ходу. Аватар, уже привыкший к моим подобным выкрутасам во время совместных путешествий, невозмутимо подставил руки, смягчая удар. Но я всё-таки чувствительно приложилась локтем о его кирасу. "Ева, похоже, что ты одинаково неуклюжа, что на земле, что в воздухе". Чуть ироничный голос Данте звучал несколько приглушенно из-за шлема маски. Но темные глаза его смеялись. Я попыталась упрямо скрестить руки на груди, но в воздухе у меня это получилось крайне плохо. Пришлось озвучивать словами. — А ты одинаково хорошо ловишь меня и там, и там. Молодец! Возьми с полки пирожок, сотри пыль и положи обратно. Язва. Безлобно отозвался аватар, начиная снижение. Я заметила, что остальные аватары последовали за ним, не дожидаясь приказа или знака. Азраил летел вровень с нами, и по его бесстрастному лицу невозможно было прочитать хоть что-нибудь. "Вся в тебя", отправила ответную шпильку я, косясь на несколько озадаченны, но всё равно радостный народ, круживший вокруг снежного дворца. Данте опустился на козырёк, на котором уже стояла Виллия в компании Мицарелли, Хилериан и какой-то незнакомой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 А почему же тихо? Поинтересовалась я, складывая крылья за спиной и с интересом глядя на то, как Аватары вместе с принцем приземляются на тот же самый козырёк, на котором места стало явно маловато для такой толпы народа. Нет, посадочная площадка для аэронитов не обрушилась, но вот как-то тесно на ней стало. Ответить Вилли не успела, потому что её оттеснила та самая незнакомка с соколиными крыльями.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 Когда это меня успели записать в торжественные возродительницы этого рода, да ещё и без моего на то ведома, сразу вспомнились слова младшей книжной о том, что вот оглянуться не успеешь, как на плечи тебе взвалит обязанность по восстановлению рода, да ещё и мужа подходящего подберут, что будет заботиться сдувать пылинки и усердно трудиться вместе со мной над продолжением этого самого рода. Азраэль тихо прошептала я, обращаясь к принцу. Мы так не договаривались. Кто это вообще такая? Алартиан, верховная жрица храма. Раздался рядом со мной всё тот же красивый голос, только уже гораздо более тихий. Я заглянула в прохладные серые глаза, в которых было только лёгкое любопытство, и поняла, что на этот раз я точно влипла. Подобный взгляд я видела у Вилькиного деда, когда тот в очередной раз подбирал для полуэльфийки максимально выгодную с его точки зрения, конечно, партию для продолжения княжеского рода. Азраилу коризненно покосился на невозмутимую верховную жрицу и тихо сказал уже мне: "Еваника, не волнуйся, я всё улажу". "Уладишь ты как же?" скептически буркнула полуэльфийка, складывая руки на груди.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 Это-то меня и достало. Я нахмурилась, и в глазах моих замерцали зелёные ведьминские огоньки. Айронит я там или нет, но я по-прежнему ведьунья, и никакие смены постаси, как выяснилось, на мою магию не влияют. Прочь с дороги. Пропусти её. И никогда более не задерживай. Голос Данта прозвучал ровно, без всякого намёка на приказной тон, но аватар, пытавшийся остановить меня, моментально отодвинулся в сторону. Да, вот это авторитет у ведущего крыла. Азраил как раз начинал обращение к народу, живенько напомнив мне русского князя Владимира, и я поспешила удалиться. Плевать мне, что он им там наболтает. В конце концов, это его обязанность. как временного правителя Андариона. Вот пусть сам и разбирается. Но если я ещё хоть раз услышу про возрождение рода синих птиц с моим непосредственным участием, то в этот же день я покину страну Айронитов, потому как нечего из меня племенную кобылу делать. Я не для того столько лет у волхва проучилась. С этими мыслями я скрылась в арке, и зелёная занавесь отделила меня от Айронитов. полотной бархатной стеной